Я имею честь знать этого джентльмена. Кстати, вы очень точно его описали. Тогда можно не продолжать. Мне сказали, что он платит огромные деньги за то, чтобы один на один сразиться со зверем. Никаких провожатых, загонщиков, егерей. Это правда. Удачный пример, Серж. Право слово. Очень удачный. Собственно, вы продолжили мою речь, приведя весьма убедительный аргумент. Именно подобным князьям, и же с ними, адресован наш проект. И поверьте, уже очень много лет я наблюдаю эту публику изнутри, желающих испытать судьбу, да еще таким экзотическим образом будет хоть отбавляй. К слову, неоценимую услугу оказал нам мистер Камерон. Он сильно подогрел интерес к «Титанику» своим фильмом. Поставьте себя на место скучающего богатого сибарита, охочего до острых ощущений, любителя покрасоваться на первых полосах газет и в новостях ТВ. Ему предлагают отправиться в плавание через Атлантику, на Титанике, вернее, точно его копии. Внешне точно, разумеется, навигационные системы и вся техническая начинка судна, естественно, будут самыми современными. И потому. Гарантия безопасности почти 100%. Тоже, как мне помнится, писали о настоящем «Титанике». Вот именно. Это еще больше щекочет нервы. День в день, 90 лет спустя, лайнер отходит от причала в Саунгемптоне. Все в этом плавании должно повториться. Все, вплоть до мелких деталей. Меню в ресторане, репертуар оркестра, костюмы команды. И вот... Наступает вечер, 14 апреля. Роскошный ужин в точности повторяет трапезу столетней давности. Потом танцы. Оркестр снова играет отрывки сказок Гофмана. Стрелки часов медленно и неотвратимо приближаются к полуночи. Каково, Серж? Черт побери, Тони. Вы никогда не пытались писать триллеры. Раньше никогда. Я творю сейчас на ваших глазах, Серж, и приглашаю вас в соавторы. Но прежде чем сказать «да» или «нет», будьте добры ответить на другой вопрос. «Да». Не участвуя в проекте, не будучи знакомы со мной, просто как некий отвлеченный субъект, сходный с вами по темпераменту и менталитету, располагающий достаточной суммой и необходимым временем, вы бы отправились в подобное плавание». Хороший вопрос. Мы вы застали меня врасплох. Впрочем... Впрочем, я отвечу. Да. Да, Тони. Я бы не отказался поплыть на Титанике. Отлично. Значит, я не ошибся. В числе пассажиров окажется немало русских. В этом можете не сомневаться. Некоторых уже сейчас могу назвать поименным. Но это не столь важно. Теперь я жду ответа на главный вопрос, Серж. Вы со мной... Использую ваш же трюк. Ответьте сначала на один мой вопрос. Извольте. Зачем вам нужно мое участие в проекте? Насколько я понимаю, ваши финансовые возможности позволяют легко инвестировать необходимую сумму самостоятельно. И даже много большую, чем требуется для начала. Купоны в этом случае всецело будут принадлежать вам. Возвращаю. Хороший вопрос. И, разумеется, я отвечу. В своей жизни, друг мой, я придерживаюсь не такого уж большого количества принципов, иначе жить было бы слишком сложно. Однако некоторые все же есть, и мне стараюсь следовать неукоснительно, иначе жить, опять же, черт возьми, стало бы слишком сложно. Так вот, один из них. Никогда и никуда не вкладывать собственные средства. Для этого существуют банки с их кредитами. Друзья с их капиталами, которые только и ждут достойного применения. Однако это вовсе не значит, что я имею порочную склонность таскать каштаны из огня чужими руками. Отнюдь. Мой вклад в проект, если я вхожу в него на равных, бывает порой много больше денег. Могу пояснить это на нескольких конкретных примерах. Не стоит, я вас понял. Это достойная и мудрая позиция Тони. Для тех, кто может ее себе позволить. «Существенная деталь. Вы прозорливы, друг мой, но так распорядилась жизнь. Что ж, Серж, дополнительные вопросы исчерпаны».